К миру вещественному Параграф 112 Связь с предыдущими темами Что вещественный мир, как и мир духовный, не мог бы продолжать своего бытия и обратился бы в ничтожество, если бы Бог непрестанно не сохранял его, это понятно само собой. Но содействие и управление Божие не представляются столь необходимыми в мире вещественном, как они необходимы в мире духовном. Там, в царстве духов бесплотных, действуют разум и свобода, силы сознательные, которые по разным причинам и произволу могут уклоняться от истины и добра и потому нуждаются в содействии и направлении от высшей силы. Здесь, в царстве мертвой природы, действуют одни механические силы, которые никогда не в состоянии произвольно уклониться от тех законов необходимости, каким подчинены. Следовательно, достаточно, кажется, было завести эту огромную машину вначале и потом только сохранять ее, чтобы она сама собой совершала свое течение к предназначенной цели. Но, во-первых, и силы механические, взятые все вместе как силы ограниченные, действуя непрестанно, необходимо нуждаются в подкреплении, освежении и содействии от силы бесконечной. Во-вторых, при чрезвычайной огромности мира вещественного, при разнообразии и даже противоположности действующих в нем сил и стихий, хотя по законам необходимости, однако слепо и бессознательно, в нем неизбежно могли бы происходить столкновения сил, борьба стихий, если бы все это не управлялось постоянно высшей разумной силой. В-третьих, мир физический, между прочим, предназначен служить жилищем для многих существ нравственных, и потому естественно, чтобы течение в нем жизни, между прочим, сообразовалось с течением жизни и характером деятельности этих существ, в награду ли за их добродетели или в наказание за грехи. И, следовательно, необходимо, чтобы механические силы природы, подчиненные законам необходимости, находились в распоряжении того, кто управляет миром нравственным и может изменять их направление по своим премудрым планам. Божественное откровение действительно и научает нас, что Бог содействует или воспомоществует, Также и существам мира вещественного в их жизни, и что он управляет ими.